Глава 45. В долине царей. Египет. Город мёртвых в окрестностях Луксора. 14 ноября 2010 год. Вот оно. Понял Артур Сентфорд. Его сверхчувство сработало лучше любого самого современного прибора, ощутив артефакт на глубине около 20 м толщи грунта. Хотя, как правило, то, что искал он, в отличие от обычных предметов страны, излучала в магическом диапазоне. Вот, и в этот раз ему повезло наткнуться на один из утерянных артефактов времён второй криканской войны. Она оставила в базовом мире наибольшее число следов, ибо велась практически только на его территории и похоронила несколько древних цивилизаций. Принц Отрен, замаскированный под личину археолога Артура Сентфорда, всегда удивлялся, почему так мало представителей его касты идут в эту профессию. Ведь что может быть естественнее и интереснее для хранителя знаний, чем поиск следов ушедших эпох? Лично он здесь, в Египте, форменным образом напал на золотое дно. Этот регион оказался просто усеян подобными древностями. А кроме того, археологические экспедиции позволяли достигать необходимой и достаточной степени уединения и, И изоляция от шумной и надоедливой человеческой цивилизации необходимы и достаточны для его главной миссии, о которой знали лишь единицы из числа светлых вторых. В конце концов, здесь, в городе мёртвых, врагу куда сложнее подобраться к нему незамеченным. Форс Торндил с видимым безразличием наблюдал за манипуляциями принца. Отрину кратко и оглянулся на него и тихо вздохнул. Боро ему очень не хватало интересного собеседника, а навязанного ему престолом Владимиром охранника представить в этой роли было так же сложно, как, скажем, кромешника целителя. Могучая каста форсов к знаниям о минувших эпохах относилась с плохо скрываемым пренебрежением, ибо не понимала и не желала понимать их практической ценности. Попадали среди них правда и счастливые исключения. Однако Торндил к таковым явно не относился. Тем сложнее было объяснить в экспедиции, состоящей сплошь из простых смертных энтузиастов своего дела, постоянное присутствие рядом с ним Абдул-Хасана Мубарака, араба, являющегося материальной оболочкой форса. Честно говоря, Отрин с куда большим удовольствием предпочел бы ему общество любого из своих коллег-людей, но выбирать, к сожалению, не приходилось. Ситуация к этому не располагала. Ещё раз вздохнув, принц сосредоточился на излучении артефакта. Почувствовать его было даже не половиной дела. Куда сложнее извлечь находку из толщи камней и песка. Сейчас нечего было даже думать о привычном аркане пронизывания. Охранник категорически забарковал его, посчитав слишком энергоёмким, а потому череватом, где маскировкой их положение. Ну что же, ничего не поделаешь. придётся действовать старым добрым способом человеческих археологов может так оно и лучше иногда даже от любимого дела можно устать если занимаешься им без перерыва многие века изучая и применяя магию с незапамятных времён отрен иногда правда очень редко позволял себе шиковать не пользуясь ею совсем сейчас для этого как раз представился удобный случай К тому же его товарищи по экспедиции получат, наконец, шанс проявить себя и сделаются настоящими соратниками. А то ведь до сих пор все более или менее значительные находки экспедиции совершал он, причем единолично. В конце концов, не так уж много им осталось работать вместе. Ради безопасности осколка принципу вскоре придется сменить дислокацию. По-хорошему, сделать это следовало сразу же, как только пришли тревожные известия об охоте за хранителями. но ему слишком хотелось завершить начатую работу возможно тем самым он совершил большую ошибку отогнав от себя дурные мысли отрин продолжил работу принцип постарался чётко закрепить в памяти точку пеленгации сигналов от артефакта чтобы затем вернувшись сюда с археологами поточнее навести их на неё для этого потребовалось несколько секунд но когда он наконец расслабился В его груди вдруг разлилась острая ледяная боль. Приступ был настолько неожиданным и сильным, что Отрен даже охнул, покачнулся и побледнел. Что такое? встревожился Форс, мигом активируя энергетический щит и готовясь выхватить расщепитель. Кажется, за ним пришли, медленно произнёс Отрен, стараясь дышать часто и не глубоко. Вы уверены? нахмурился Тормдил. Я пока ничего не чувствую. Зато он чувствует, ответил принц, положив ладонь себе на грудь. Сознание усложливо вытащило из глубоких тенников памяти фрагмент очень давнего прошлого. Перуанские Анды, март 3012 года до нашей эры. Вы хоть представляете, чем может для нас обернуться подобный ритуал? спросил Владимир с изумлением, глядя на Отриана. Понимаю и готов пойти на риск. Вы, может быть, и готовы, а вот я не собираюсь терять одного из лучших хранителей знаний из-за его прихоти. Но высокий престол взмолился Отрен. Выслушайте меня, пожалуйста. Дело ведь не только и не столько в моей прихоти, сколько в общей пользе для всего нашего дела. Во-первых, я не буду привязан к конкретной точке, где расположен магически защищённый тайник для осколка и смогу вести активный поиск артефактов минувших эпох. Престол сделал небрежный жест. Это слабый аргумент. Число принцев не ограничивается теми, кто хранит осколки. Активным поиском могут заниматься другие. Будьте откровенны. Ведь дело в том, что этого хочется именно вам. Вижу, что так. Но коль скоро решено сделать вас хранителем осколка, Будь челебезный, принесите свои желания в жертву необходимости. Как правило, получив уже второй подряд ответ от представителя высшей касты, любой, светлый второй от уровня доминаторов и ниже, сдавался и прекращал полемику. Однако этот продолжал упорствовать. Как ни крути, хранители знаний всегда стояли несколько особняком от остальных анхоров. Так что новое возражение со стороны Опрена даже не сильно удивили Владимира. отчая и привели в лёгкое раздражение. Но ведь и для безопасности осколка так будет намного лучше. И чем это интересно? Тело второго, даже его смертная оболочка, является не менее, а то и более надёжным экраном для излучения осколка, чем любой из стационарных тайников. Кроме того, постоянные перемещения по миру затруднят поиска осколка любому из врагов. которому вздумывает этим заняться. Он просто предположить такого не сможет. Ещё бы. Не удержавшись, съязвил Владимир. Обычно представители касты Начал не склонны к безумному авантюризму. Ну и наконец, проигнорировав его реплику, продолжил Отрен. Симбиоз с подобным артефактом обострит моё чувство опасности, и в случае чего я смогу вовремя принять меры. Симбиоз с подобным артефактом Назидательно промолвил глава конклава. Запросто может вас убить, чего мне бы очень не хотелось. Это ведь не какая-нибудь безобидная безделушка вроде тёмных оков или печати Торасара. В нём заключена чрезвычайная, мощная энергетика, мягко говоря, совсем неживительного толка. Я же специально тренировал свою материальную оболочку на стойкость к подобным излучениям. Усилел натиск принцип, видя, что престол готов сдаться. Кроме того, если ритуал слияния проведёте вы, риск будет минимальным. После этих слов Владимир задумался на несколько минут. Для Отрина они тянулись словно час, но нарушать размышление престола он не решился, понимая, что все главные аргументы уже высказаны, и дальнейшее давление может только пробудить в голове конклава чувство противоречия, по результате чего он примет волевое решение, которое принцу скорее всего не понравится. Так что хранитель знаний стоически молчал. Наконец, взгляд Владимира перестал быть отсутствующим и сфокусировался на собеседнике. Мне кажется, я об этом пожалею, произнёс он медленно. И в сердце Отрина вспыхнула бешеная радость. Египет. Город мёртвых в окрестностях Луксора. 14 ноября 2010 год. Тот ритуал до сих пор снился ему в кошмарах. Столь сильной боли и жутких видений он не испытывал никогда, ни до, ни после ритуала слияния со осколком. Однако принц ни разу не пожалел о принятом решении. Он прилежно менял место обитания раз в несколько лет, тем более что это и так пришлось бы периодически проделывать, чтобы его внешность, не меняющаяся с возрастом, ни у кого не вызывала неудобных вопросов. Правда, преимуществ от обострения чувства опасности он хордо сих пор не ощущал. Ибо действительно, серьезной угрозы его жизни за все прошедшие столетия еще не возникало. Войны, революции, эпидемии, в которые он попадал время от времени, а также появление мелких кромешников, а такое за пять с лишним тысяч лет случалось от силы несколько раз. Все это было семечками для второго. Так что поселившаяся в его груди часть ключа от темницы тринадцатого вела себя спокойно. лишь изредка слегка трепыхаясь, как, например, при бомбёжках Сингапура японцами в 42-м году. А вот сейчас осколок пробудился всерьёз. И это означало, что пора уносить ноги. «Готовим прямой переход», — произнёс Отрин. «Боюсь, что уже поздно». Хладнокровно отозвался Форс. Теперь уже и он почувствовал всплеск телепортации. «Враг совсем рядом. Уйти всё равно не успеем». Они просто погасят портал магическим ударом за той своей бесполезной попыткой, мы дадим им чёткий пелинг нашего местонахождения. Тогда отступаем пешком вглубь города мёртвых, мигом сообразил Отрен. Я тут в отличие от них ориентируюсь отлично, но сначала попытаюсь вызвать помощь сверху. Попробуйте, с явным скепсисом в голосе произнёс Торндил. Только кажется мне, наши враги об этом успели подумать раньше. А потому настоятельно рекомендую пробовать на ходу